Глава 20. Сергей. Какой сегодня странный день. Сначала я был даже рад провести больше времени с мамой и Алешей. Решил даже, что отвезу их в парк на карусели. Алеша так задорно смеется, когда радуется. Сегодня замечательная погода. Тепло, не ветрено. Так, Сережа, сейчас на рынок за фруктами, скомандовала мама, пристегивая Алешу в специальном кресле. Потом книги в больницу. Как же я забыл про то, что они каждый день ездят к неке в больницу. Попытался под благовидным предлогом не заходить к ней в палату. Конечно, ничего не вышло. Мама всегда умела приводить неоспоримые аргументы. В палату зашел последним. Как не настраивал себя на встречу с ней, а все равно оказался не готов. Милый халатик. Плюшевый. Она в нем на зверька похожа. Я видел таких в магазине игрушек. «Новомодные какие-то, не знаю их названия. Плюшевые, с такими же огромными глазами, как у Ники». «Ешки-матрешки, она меня смущается?» «Халатик на груди проверила, застегнут ли?» «А как ему не быть застегнутым, если он на молнии?» «Знала бы ты, девочка, как я-то тебя смущаюсь!» А потом в палату зашел Кирилл. «Да что за черт? Я ж сам решил, что он ей больше подходит!» «Почему же я чуть не врезал ему, своему лучшему другу, только за то, что он подошел и чмокнул ее в щеку?» «Выдержка ни к черту не годится. Нельзя так, не надо, чтобы он видел, как меня злит его присутствие рядом с Никой. А он рядом. Он, черт возьми, очень рядом. Он сейчас в одной палате с ней, на расстоянии вытянутой руки. Ника же там, под этим своим смешным халатиком, в ночной рубашке». Я видел, как в вырезе мелькнула белая ткань, когда она колеше наклонялась. Неужели есть еще девушки, которые спят в таких простых ситцевых ночных рубашках? Оказывается, да, есть. Вот же одна из них. Никой зовут. Хотя не спать же ей в самом деле в больнице в кружевной. А как бы ей пошла такая сорочка из кружев небесно-голубого цвета, под цвет глаз. Да, именно такого цвета. Не красная и не черная, А именно, небесно-голубая. Так, стоп. Остановился. А то вон, подозрительное шевеление в штанах началось. И тут случилось нечто непредвиденное. Как же иногда бывают вовремя, иногда телефонные звонки. Пусть даже и неожиданные. Позвонила Катерина. Сорвало кран, до Петровича не дозвониться. Ерунда какая-то. Кирилл с мамой сорвались к нам домой. Да что ж за день-то сегодня такой? Они уехали, а я остался один на один с Никой. Сейчас главное не сорваться опять в своей фантазии. Как же вовремя врач разрешил Нике выходить на улицу. Ну вот, Серый, ты хотел Алёшу в парк сводить? Веди. Я уже привык, что на меня обращают внимание. Людям кажется странным, что инвалид передвигается в управляемой коляске, а не раздолбаны на обычных колесах, Что рядом со мной нет картонки с просьбой о помощи. В нашей стране это нормально, что инвалид не выглядит преуспевающим. Я знаю, что выбиваюсь из рамок представлений о том, как выглядит человек в инвалидном кресле. А сегодня еще рядом со мной идет красивая хрупкая девушка и ребенок. Мы выглядим как семья. Ника тоже заметила, что на нас обращают внимание. Я наблюдал за ней, а потом сразу заметил, что она занервничала. Ей стыдно идти рядом со мной. Ника, ты в порядке? «Просто ты оглядываешься, ищешь кого-то». «Что? Нет, конечно. Просто эти люди...» «Тебя смущает, что на нас смотрят? Если тебе неловко, можно вернуться в палату». «Что? Нет, мне точно не неловко. Просто люди такие бесцеремонные. Они же на вас так смотрят. Нельзя же так!» «Ого! Она сейчас меня защищает от бесцеремонных людских взглядов, что ли?» «Ника, а тебя только это смущает. Больше ничего?» «Нет, больше ничего». Ника растерянно смотрит на меня. Еще немного, и в ее глазах-озерах начнут плескаться слезы. «А вас это совсем не смущает?» «Ника, а вдруг они смотрят и гадают, что тебя молодую и красивую девушку держит рядом с инвалидом?» «А разве вы инвалид? У вас ведь только ног нет. Руки и голова-то у вас на месте. И потом, вы мужчина». Она замолчала, явно оборвав сама себя на середине фразы. И покраснела. Потом выдохнула и покачала головой. «Подумать только!» Она повторила мне мои же слова. Точнее, уж это отец так всегда мне говорил. «И еще. Она что, серьезно видит во мне мужчину?» А потом произошло то, чего я точно не мог ожидать. Да и Ника тоже. «Этот день с самого утра кувырком». Ну вот кто мог знать, что мы здесь, в парке, встретим этих, с позволения сказать, моих родственников? Разговор вышел странным, сумбурным. Я вообще не планировал встречаться ни с этой женщиной, ни с братом. Его, конечно, мне винить не в чем. Я ведь тоже за все года не искал с ним встречи. Зачем? Не искал не потому, что обижен. Нет, обиды на него у меня нет. Он просто чужой человек. А вот она... Моя биологическая мать. Сначала было странно, было непонятно. Как же так можно с родным ребенком. А сейчас, увидев ее и саму, и брата, понял. Да я же должен её поблагодарить за то, что она меня оставила в той больнице. У меня были самые любящие родители. А она вот и одного из своих сыновей нормальным человеком воспитать не смогла. Если, конечно, судить по тому, что я услышал из их разговора. Ну да, это не мое дело. А печушка то защищает меня. Вы только послушайте, как она принялась отчитывать эту женщину. И ведь Ника имеет право, как я понимаю. Она-то не бросила своего племянника. А теперь, насколько я понимаю, Алеша может статься и мой племянник. Вот уж чертово индийское кино, а не реальная жизнь. Только песен и плясок не хватает. Джимми-Джимми, Ача-Ача, тьфу, черт. Надо же такое вспомнить. Даже если выяснится, что Алёша как донор лучше подходит, чем я, не бывать ему донором. Хотя бы потому, что он ребенок. А потому Алёша не будет донором. И я согласен. Сережа, сынок, спасибо. Анна рванулась обнять, но я успел выставить руку, не давая ей подойти. Обойдемся без ваших комментариев и объятий. Надеюсь, что вы понимаете, что это не для вас. А чтобы вы оставили в покое Алёшу. Спасибо. А это уже от Ники. И вот тут против объятий и поцелуя я уже возражать не стал. А Ника прижалась и обняла так крепко, как могла. Ну, ёлки ж палки в огород. Выругался про себя, потому что тело очень неоднозначно среагировало на такие тесные объятия со стороны печушки. Завелся, понимаешь ли, стойкий оловянный солдат у меня в штанах.